Приложение А. А Дейли Карнеги. Дейл Карнеги стоял у истоков современного движения за развитие человеческого потенциала. Его умения и книги помогли людям по всему миру обрести уверенность в себе, влиятельность и убедительность. В 1912 году Карнеги выступил с первым курсом лекций по ораторскому мастерству в Ассоциации молодых христиан в Нью-Йорке. Следуя примеру других курсов того времени, Карнеги начал с теоретической лекции, но вскоре заметил, что слушатели скучают и отвлекаются. Необходимо было что-то делать. Дейл прервал лекцию, указал на человека с задних рядов и попросил того выступить с краткой импровизированной речью о себе. Затем с такой же просьбой он обратился ко второму слушателю, потом к третьему и так далее. Таким образом представились все присутствующие. Благодаря поддержке сокурсников и наставлениям Карнеги, Каждый из них неплохо выступил. «Сам о том не подозревая», – писал впоследствии Карнеги, – «я открыл самый верный путь преодоления страха». Его курсы стали пользоваться такой популярностью, что ему предложили вести их и в других городах. Он постоянно шлифовал содержание занятий, придя к выводу, что слушатели проявляют наибольший интерес к повышению уверенности в себе, улучшению межличностных отношений, Успеху в карьере, преодолению страха и тревожности. В результате акцент курсов сместился с ораторского мастерства на упомянутые темы. Публичные выступления из самоцели превратились в средства достижения поставленных задач. Параллельно Дейл Карнеги погрузился в изучение жизненных принципов успешных людей и включил почерпнутые знания в свой курс. Так на свет появилась его самая известная книга. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Книга моментально взлетела на пик популярности. С момента первого издания в 1936 году и переработанного издания в 1981 году было продано свыше 20 миллионов экземпляров. Ее переводили на 36 языков. В 2002 году книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» получила звание «Лучший бизнес-книги 20 века». В 2008 году журнал Fortune включил ее в список семи книг, необходимых каждому руководителю. Его книга «Как перестать беспокоиться и начать жить», написанная в 1948 году, разошлась миллионными тиражами и была переведена на 27 языков. Дейл Карнеги умер 1 ноября 1955 года. Некролог в Вашингтонской газете подвел такой итог его вкладу в процветание общества. Дейл Карнеги не решил ни одну загадку Вселенной, но он, пожалуй, более, чем кто-либо из его современников, научил людей жить в мире и согласии друг с другом. Порой кажется, что это и есть важнейшая потребность человечества. А компания Дейл Карнеги ⁇ Associates Incorporated Основанная в 1912 году компания Дейл Карнеги Трейнинг выросла из веры одного человека в силу самосовершенствования превратившись в обучающую компанию с филиалами по всему миру. Она предоставляет деловым людям возможность оттащить свои навыки и повысить производительность для получения положительных, стабильных и прибыльных результатов. Изначальная база знаний Дейла Карнеги непрерывно дополнялась и совершенствовалась за счет почти векового реального делового опыта. 160 франчайзи по всему миру обучают и консультируют компании любых размеров, работающие во всех сферах. Плодом такого коллективного познания является вместилище деловой проницательности и грамотности, ради чего к нам обращаются наши клиенты. Имея штаб-квартиру в хападжи штат Нью-Йорк, компания Dale Carnegie Training представлена во всех 50 штатах и более чем в 75 странах. Более 2700 инструкторов преподают программы на 25 языках. Компания видит свою цель в служении бизнес-сообществу во всем мире. Обучение в ней прошли примерно 7 миллионов человек. Компания делает акцент на практических принципах и процессах и разрабатывает программы, содержащие знания, умения и приемы, необходимые деловым людям. Объединяя проверенные решения и реальные проблемы, Компания по праву считается лидером в сфере выявления лучших человеческих качеств. Среди прошедших обучения – исполнительные директора крупных корпораций, владельцы и управляющие компании любого калибра, действующие во всех коммерческих и промышленных сферах, законодательные и исполнительные лидеры правительств и бесчисленные частные лица, жизнь которых обогатилась новыми знаниями.